Глава 31. Силь завершила посадочные процедуры и потянулась. Она облегченно выдохнула, когда Зайлен разрешил ей остаться на яхте во время аудиенции джедаев у матриарха Грефов. После провальной встречи с сенатором Стара Силь сомневалась, что сможет мило улыбаться и говорить одной из богатейших женщин галактики то, что та хотела услышать. По всей видимости, Зайлен разделял ее опасения. Так что она сидела в кабине и ждала окончания официальной части. А потом она пройдет на станцию с Башей под видом наемной прислуги. Ее это совершенно не волновало, хотя и должно было бы. Силь знала свое место – Служанка ближе к правде, чем влиятельная женщина. Пусть джедаи занимаются политикой, а она будет наслаждаться тишиной и покоем. У нее появился шанс подостыть и досмотреть голодрамы. Из-за всей этой кутерьмы она пропустила ужасно много серий любви на разломе. Так что возможность почувствовать себя прежней, девушкой, которая еще не отправилась на крусант с ошибочной целью, выглядела неплохим вариантом скоротать время. Силь только успела включить голоэкран конечно, в кабине яхты Зайлена он был, ей следовало проверить раньше, как в кабину вбежала и забилась в угол реми. Волька шипела, ее шерсть стояла дыбом. Вовсе не обязательно быть джедаем, чтобы понять, что-то пошло не так. Встроенный коммуникатор имел несколько предварительно запрограммированных каналов, так что силь прошлась по ним, пока не добралась до внутренней связи. Она нажала на кнопку но вместо вежливых приветствий джедаев услышала кашель, бластерные выстрелы и характерный звук падающих на пол тел. «Имри, спасайся! Предупреди Сильвестре!» послышалось из динамика. Сердце Силь остановилось на мгновение, а затем забилось в строй чаще обычного. Все ее страхи воплощались в реальность, и она теперь даже не могла рассчитывать на помощь джедаев. Девушка оценила варианты действий. Можно попытаться взлететь, только вот она не смогла найти на яхте никаких орудий, кроме простеньких лазерных пушек. Можно отправиться в грузовой отсек и попытаться разобраться, что произошло, но если что-то расправилось с четверкой джедаев, то усилий нет никаких шансов. Сильвестри попыталась взглянуть на происходящее иначе. У нее были Бити и реми, которая мерила кабину шагами, поворачиваясь каждые несколько секунд к коридору и злобно шипя. Рога Вольки потрескивали от электрических разрядов. Вдвоем они должны суметь причинить немало вреда, при условии, что их цель будет застигнута врасплох. Реми, сиди здесь, пока я тебя не позову», — скомандовала Сильвольке, которая, скорее всего, понятия не имела, что именно ей приказали. Да, этот день запомнится как день, когда Сильвестр Яроу сошла с ума. Но так как она наверняка скоро умрет, это не так уж и важно. Проклятый Зайлин Греф. Ей не стоило соглашаться ему помогать. Всего за несколько дней в нее стреляли, потом замучили до слез гиперпространственной теорией, затем заставили заниматься политикой, а теперь она пыталась спасти джедаев от чего-то настолько ужасного, что даже Волька съежилась от страха. И все из-за того, что Силь хотела разжиться деньгами Зайлина и отужинать в шикарном ресторане. Весь этот кошмар из-за того, что у Грефа были полны карманы кредитов, а она оказалась слишком жадной до них. Если она выберется из этой передряги живой, то больше никогда не соврет. Она будет говорить только правду и никогда больше не сунет нос в чужие дела. Силь глубоко вдохнула и покинула кабину, ступая осторожно, чтобы звук от соприкосновения ее ботинок с поверхностью металлического пола не отдавался в коридоре. Она сделала лишь несколько шагов, как перед ней возникла Баша, с бесчувственным Зайленом Грефом в руках. «Вам следует вернуться в кабину, пока матриарх не позовет нас», сказала Гигаранка своим механическим голосом. «Я хочу размяться, если ты не возражаешь. Кажется, твой подопечный все-таки добрался до Тенерея», засмеялась Силь. «Кстати, я все хотела спросить, каким мылом ты пользуешься для своего меха? Он прям светится?» Силь начала болтать ни о чем, что в принципе типично для нее но сейчас явно не самое подходящее для этого время. Сильвестре Яру, пожалуйста, вернитесь в кабину и оставайтесь там, пока я за вами не приду», настойчиво произнесла Баша, загораживая проход. Ее размеров хватало, чтобы заслонить с собой весь коридор, а единственный путь к грузовому отсеку лежал по лестнице на другой стороне столовой. «Я, пожалуй, все же откажусь», — ухмыльнулась Силь. гегаранку такой расклад явно не порадовал. Она замахнулась на силь своей массивной лапой, на что девушка пригнулась, а затем и присела. Обычно она ненавидела свой маленький рост, но в узком коридоре яхты он оказался ей на руку. Силь встала на четвереньки, планируя контратаку на колени Баши, но в ту же секунду услышала рык вольки. Девушка уловила лишь смутную сине-зелёную тень, пролетевшую над ее головой, когда реми прыгнула, устремляясь к горлу Баши. Гигаранка уронила зайлена на пол, освобождая руки для защиты. Да, Греф определенно почувствует это падение, когда очнется. Силь не хотела навредить Баше, но реми подобных ограничений не имела. Что же именно Волька увидела в грузовом отсеке? Гигаранка отступала по коридору, реми следовала за ней. Белый мех Баши окрасился красными пятнами, рана от кошачьих зубов кровоточила. В воздухе заискрило электричество. Волька, должно быть, вновь заряжала рога для атаки. Силь ощутила покалывание тока где-то в районе затылка и открыла рот в изумлении, когда Рэми выпустила разряд прямо в башу. Гегаранка крякнула, ее вакодор затрещал, выдавая помехи вместо внятных звуков. Силь сделала глубокий вдох, вскочила на ноги, достала битти и бросилась вперед, перепрыгнув зале на Грефа по дороге. «Пути назад больше нет». Гегоранка рухнула спиной на кресло в столовой, ошеломленная электрической атакой. Силь пронеслась мимо нее, хотя Реми продолжала кружить вокруг своей жертвы, выжидая возможности вновь атаковать. «Не сейчас, киса! Пойдем спасать Джорданну», — скомандовала Сильвестри и внезапно поняла, что едкая обжигающая тревога, бурлящая внутри ее, относилась не к джедаям, а к ее бывшей девушке. Попытка контролировать свои эмоции определенно провалилась. Звук, с которым когти, бегущие рядом реми царапали пол, придавал Силь уверенности. Волька была страшным оружием, когда хотела, и шансы Сильвестри с таким союзником многократно повышались. Силь добралась до дверей грузового отсека, но тени открылись даже после того, как девушка хаотично перепробовала все кнопки, до которых смогла дотянуться. Она направила битя на замок и выстрелила раз, другой, третий. При каждом новом залпе приклад винтовки врезался в плечо девушки, но ее прицел не дрогнул. После четвертого выстрела замок не выдержал, и Силь смогла сдвинуть дверь на полметра, чтобы заглянуть в образовавшееся отверстие. Пока дверь открывалась, Силь попыталась приготовиться ко всему, но увидеть там фиолетовый газ с толстым ковром, покрывший весь пол, она точно не рассчитывала. В отсеке находилось несколько существ в масках, они хлопали друг друга по спинам, а из динамиков музыкального проигрывателя ревели звуки круши панка. Очевидно, нигилы праздновали победу. Но громкая музыка позволила Силь застать пиратов врасплох. Один из мужчин закинул Рита на плечо и спускался со своим грузом по трапу, а Сильвестри узнала в лежащих на полу остальных джедаев. Каким-то непостижимым образом нигилы устроили на них засаду. Девушка увидела все, что требовалось. Она прицелилась из бластера и выстрелила в ближайшего Нигила человека. Сгусток плазмы прошил ему грудь. Не дожидаясь, пока ее жертва рухнет на пол, Силь открыла огонь по фигуре в маске, сбегавшей по трапу. Выстрел прошел мимо цели, но угодил другого Нигила, в спину крепкой науталанки. Не очень благородно, зато очень эффективно. Нигила открыли ответный огонь. Силь укрылась за дверью грузового отсека, используя толстый кусок металла в качестве щита. Музыка внезапно оборвалась. Похоже, Силь испортила им вечеринку, и она не смогла сдержать улыбки, хотя пираты продолжали стрелять по ней без остановки. Бластерный огонь изрешетил другую сторону двери, а Нигилы начали что-то кричать, но их слова звучали приглушенно и неразборчиво. Сильвестри досчитала до шести, Ее противники наверняка ожидали, что она досчитает до трех, и, высунувшись в проем, снова пальнула, попав по мужчине Каги, который выглядел почти как человек, если не считать бледно-серой кожи. Стрельба на той стороне прекратилась, уступив место жужжащему шуму, как от гигантского вентилятора. Реми нервно топталась за Силь, оставаясь в укрытии, но явно желая переместиться поближе к Джорданне, которая лежала на полу грузового отсека с бластерной отметиной на груди. «Силь, ты ничем не обязана этим джедаем! раздался голос. Вроде бы знакомый, но в полу сражения Силь не могла понять, чей именно. «Подавись, нигильская погонь!» «Сильвестре Яроу, сейчас же отложи бити и выходи с поднятыми руками, пока ты не пострадала!» Сердце сильно на мгновение остановилось. А потом еще на одно. Девушке пришлось закрыть глаза и глубоко вдохнуть, прежде чем ее сердце снова забилось. Это невозможно. У нее галлюцинации. Сильвестри судорожно сглотнула. Она знала этот голос. Конечно же, знала. Это не галлюцинации. «Я тебя не знаю!» — проорала Силь, отказываясь поверить в ужасающую правду. Горячие слезы полились из ее глаз, и все кошмары последних месяцев резко всплыли в ее памяти. Все выплаканные слезы, все минуты сомнений, все, что тяжелым грузом лежало у нее на сердце до этого момента. «Знаешь, Зайлин должен был сказать тебе правду. Это сделало бы нашу встречу проще, но, похоже, он и с этим не справился. Вот уж действительно провалился по всем фронтам». Силь выглянула из-за края двери грузового отсека, винтовка висела на ее боку дулом вниз. Там посреди отсека стояла Ченси Яру. Ее мать выглядела так же, как когда она видела ее в последний раз. Волосы заплетены в косички равной длины, а кончики связаны у основания головы сложным вдовьим узлом. Но гиперпространственность синего цвета маска, свисавшая с ее шеи, была новой, и ее значение невозможно истолковать двояко. Яру определенно работала с нигилами. «Ты вроде как умерла», — бросила Силь бесцветным тоном. Она хотела сказать другое. Совсем другое. Но ее мозг все еще находился в боевом режиме, и ей стоило невероятного усилия воли удержаться от выстрелов призрака перед ней. Просто чтобы убедиться, что все это происходит наяву. «Если ты работаешь с нигилами, лучше бы ты и правда умерла». «Да-да, нам с тобой еще многое предстоит обсудить». Но сначала мне нужно разобраться с текущими проблемами, а потом я обещаю все тебе рассказать», ответила мать, улыбнувшись ей. А потом Ченсияру, женщина, которую Силь оплакивала последние полгода, выстрелила своей дочери прямо в грудь.